Правда о Пайкрафте. Он сидит не более чем в десяти ярдах от меня. И если обернуться, то мне его видно. И когда я встречаюсь с ним глазами, а это бывает часто, то в его взгляде выражение чего-то умоляющего с некоторой долей подозрительности. Однако черт с ней с его подозрительностью. Ведь если бы я пожелал, то давно бы рассказал про него. Но я не говорю. Да, не говорю, и ему надо бы чувствовать себя совершенно свободным, если вообще такое толстое и жирное существо может чувствовать себя свободно. Да и кто поверил бы мне, если бы я сказал? Бедный Пайкрафт. Огромное, неповоротливое, рыхлое создание. Самый тучный член клуба в Лондоне. Вот он сидит за одним из клубных столиков и все что-то жует. Чем это он наедается? Я бросаю пытливый взгляд, и в тот момент, когда он откусывает кусочек сдобной булки с маслом, следя за мною глазами, я ловлю его. Черт с ним и с его глазами, следящими за мной. Ну, Пайкрафт. «Дело решенное. Я буду писать чистую правду о вас с тех пор, как вы решили отмежеваться от меня и вести себя так, как будто вы не считаете меня честным человеком. Я буду писать чистую правду. Пусть вы и смотрите на меня вот так, из-под лобья». Человек, которому я оказал помощи и покровительство, воздал мне тем, что сделал для меня клуб совершенно невыносимым. Причина — этот струящийся из его глаз призыв. Это вечное «не выдавайте» в его взгляде. Однако зачем же он все ест, не переставая? Что ж, здесь дело идет о правде, о чистой правде и ни о чем другом, кроме правды. Пайкрафт. Я познакомился с Пайкрафтом вот в этой самой курительной комнате. Я был еще молодой, неопытный член клуба, и он это видел. Сидел я совершенно один и жалел, что у меня так мало знакомых среди членов клуба. И вдруг пришел он, этот огромный переливающийся фасад из ряда подбородков и брюха, хрюкнул и сел на стул рядом со мной, сопел с минуту, чиркал спичкой с минуту, и уже потом, когда зажег сигару, заговорил со мной. Что он тогда сказал, не помню. Вероятно, что-нибудь насчет плохих спичек, потому что он то и дело останавливал лакеев и говорил им о спичках тоненьким пивучим голоском. Но как бы там ни было, мы вступили в беседу. Он говорил о всевозможных вещах, потом перешел к играм, наконец остановился на моей фигуре и вообще на моей внешности. «Вы должны быть очень хорошим игроком в крикет», — сказал он. «Я допускаю, что я тонок, худ, настолько, что люди называют меня даже тощим, и допускаю, что я довольно смугл. Тем не менее, я отнюдь не стыжусь, что моя прабабушка была индуской. Я вовсе не хочу, чтобы случайные незнакомцы догадывались об этом при первом же взгляде на меня». Вот почему я был на стороже против Пайкрофта. Он же затеял разговор с единственной целью перейти на самого себя. Мне, думается, сказал наконец он, вы упражняетесь не меньше меня и, по всей вероятности, и едите не меньше. Как вообще все дородные люди, он думал, что мало ест. И все-таки, при этом он криво улыбнулся, мы. Отличаемся друг от друга. И вот он начал рассказывать о своей полноте, о том, что он предпринимал против своей полноты, и что намерен был предпринимать против своей полноты, и что ему советовали предпринять против его полноты, и что, по слухам, люди предпринимают при подобной полноте. «Априори», — сказал он, — Можно судить, что питание регулируется диетой, а степень усвоения — медикаментами. Да, это была угнетающая речь, и слушать его мне было не по себе. Такого рода встречи в клубе были неизбежны. Но наступило время, когда мне показалось однажды, что они просто тяготят меня. Во всяком случае, он приставал ко мне уж чересчур назойливо. я уже не мог войти в курительную комнату без того чтобы он не шел раскачиваясь по направлению ко мне иной раз он приходил и буквально обжирался около меня в то время как я завтракал временами казалось как будто он прилипал ко мне он был надоедлив и вместе с тем не настолько боязлив чтобы держаться в каких то границах по отношению ко мне с первой встречи я почувствовал будто он знает будто он видит во мне отголоски какой-то удивительной удачи, которой ни у кого другого не было. — Я все бы отдал за то, чтобы это опало, — говаривал он. «Все — Все. И при этом поглядывал на меня поверх огромных щек и живота. Бедный Пайкрафт. Вот он опять позвонил, это несомненно, для того, чтобы заказать еще печенье к чаю. Однажды он ближе подошел к своему вопросу. «Наша фармакопея, — начал он, — наша западная фармакопея, — ничто иное, как последнее слово медицинской науки. На Востоке мне говорили...» Он запнулся и уставился на меня рыбьим глазом, не дать не взять, как какой-нибудь обитатель аквариума. А я вдруг обозлился на него. «Послушайте», — сказал я, — «кто же сказал вам о рецептах моей прабабушки?» «А что?» — проронил он в свою защиту. «Ведь каждый раз при наших встречах за эту неделю продолжал я, а встречались мы довольно часто, вы все мне делаете какие-то намеки относительно этого маленького моего секрета». «Хорошо», — ответил он, — «раз уж это вышло наружу, я признаюсь, да, это так». Я узнал. — От Петтисона? — Не-непосредственно, — ответил он. По-моему, это было уклончивым «да». — Тут Петтисон, — заметил я, — берет все на свой страх и риск. Он сжал губы и склонил голову. — С рецептами моей прабабушки, — продолжал я, — надо умело обращаться. Мой отец почти заставил меня дать обещание. «Но все-таки не заставил?» «Нет, но предостерег меня. Он и сам воспользовался одним. Однажды». «А! Ну, а как вы думаете? А что, если, допустим, ну, случайно оказался бы человек, который...» «Это приинтересные документы», — заметил я. «Чего стоит один только запах?» «Нет». «Но раз дело зашло так далеко...» Пайкрафт решил, что я должен пойти дальше. И я уже чувствовал, что если слишком долго испытывать его терпение, он может внезапно кинуться на меня и удушить. Сознаюсь в своей слабости. Ну и надоел же мне Пайкрафт. Я дошел, наконец, до такого состояния, что готов был сказать ему «Что ж, рискните!» Маленькое дело Патисона, на которое я намекнул. было, в общем, совершенно другого сорта. В чем там суть, пока нас не касается. Но, во всяком случае, я знал, что тот именно рецепт, который я применял, сохранился. Относительно остальных я не был так хорошо осведомлен и склонен даже сомневаться в их сохранности. А если Пайкрафт отравится? Надо заметить, мысль об этом поразила меня, как некое великое предприятие. Помню, в тот вечер я вынул эту шкатулку, сделанную из сандалового дерева. От шкатулки шел такой странный запах. Вынул ее из своего сейфа и перерыл там шуршащие пергаменты. Человек, писавший рецепты для моей прабабушки, очевидно, имел слабость к пергаментам разных сортов и обладал почерком, причудливым в высшей степени. Некоторые рецепты были совсем неудобочитаемы, несмотря на то, что моя семья из поколения в поколение была связана со службой в Индии и таким образом не забывала языка индусов. Впрочем, вообще тут не было ни одного манускрипта, который можно было бы прочитать до конца. Но то, что мне было надо, я нашел довольно скоро. И затем некоторое время сидел около своего сейфа на полу, разглядывая найденное. — Полюбуйтесь, — сказал я на следующий день Пайкрафту, тотчас же отодвигая от него рецепт, чтобы его жадная рука не схватила пергамента. — Насколько я во всем этом разбираюсь, это и есть рецепт для потери в весе. — А, — вздохнул Пайкрофт. Я не вполне уверен, но думаю, что это он самый и есть. И если бы вы захотели послушаться моего совета, то вы позабыли бы о нем. Ибо, как видите, я не скрываю своего происхождения в ваших же интересах, Пайкрафт. А мои предки с той стороны, насколько я их понимаю, были довольно-таки странные люди. Поняли? — Дайте, я попробую, — сказал Пайкрафт. Я откинулся в своем стуле. Воображение мое сделало огромные усилия и беспомощно поникло. «Скажите, Пайкрафт, на что же вы станете похожи, если похудеете?» спросил я. Но он не слушал никаких разумных доводов, и я заставил его только пообещать, чтобы не случилось больше ни звука об этой его отвратительной полноте. «Никогда!» и вручил ему маленький кусочек пергамента. «Противная штука», — сказал я. «Ничего», — ответил он и взял. Он как будто прилип глазами к нему. «Но», — сказал он, — он увидел, что рецепт написан не на английском языке. «Если смогу, — заметил я, — я вам переведу». И я сделал все, что мог. После этого мы не разговаривали недели две. Как только он подходил ко мне, я хмурился и отмахивался, и он соблюдал наш уговор. Однако к концу этих двух недель он был все так же толст, как и всегда. Наконец он заговорил. — Я должен выяснить, — сказал он, — это не совсем красиво. Что-то тут такое неладно. Это мне не помогло. Вы подводите вашу прабабушку. Покажите рецепт. Он вынул пергамент из карманной записной книжки. Я пробежал глазами все пункты рецепта. А яйцо вы взяли не свежее? Нет. А разве надо было именно не свежее? Разумеется, ответил я. Так уж во всех рецептах моей бедной дорогой прабабушки. Если качество или достоинство составной части не оговорено, надо взять наихудшее непременно или что-нибудь сильно действующее, или же низшего сорта. Подобная обязательность выбора в большинстве из них. Вы, конечно, взяли свежий яд, гремучей змеи. Я достал яд гремучей змеи Джамрака. Он стоит, Ну, это меня не касается. А последняя составная часть. Я знаю человека, который... Да, <къем> хорошо, я запишу, как следует выбирать составные части. Сколько я понимаю индусский язык, волшебные силы этого рецепта — ужасно. Между прочим, упоминаемая здесь собака принадлежит парию. Прошел месяц. Пайкрофт начал опять постоянно бывать в клубе, и он был все такой же, толстый и озабоченный. Но он хранил наш уговор, изредка только нарушая его унылым покачиванием головы. Однажды в прихожей он было начал. «Ваша прабабушка, ни слова против нее!» оборвал я, и он вновь вернулся к молчанию. Можно было подумать, что он как будто успокоился. но однажды я увидел его разговаривающим с тремя новыми членами клуба. Он говорил о своей полноте и как будто искал новых средств против нее. Затем, совершенно неожиданно, от него была получена телеграмма. «Мистер Формолейн!» — рявкнул мальчишка перед самым моим носом. Я получил телеграмму, вскрыл ее. «Ради бога, приходите, Пайкрофт». — Произнес я, и сказать правду, я был так обрадован, что репутация моей прабабушки восстановлена. По-видимому, именно это сулила мне телеграмма, что с большим удовольствием позавтракал. Адрес Пайкрофта я узнал у швейцара. Пайкрофт обитал в верхней части дома в Блэмсбери, и я отправился туда, как только покончил с кофе и сигарой, даже не докурив ее. — Мистер Пайкрафт, — осведомился я у входной двери, — сказали, что он был болен и не выходил целых два дня. — Он ждет меня, — сказал я, — и меня направили наверх. Я позвонил у решетчатой двери на площадке. Ему, во всяком случае, не надо было бы пробовать этого, — подумал я. У человека, который ест как свинья, должен быть и вид свиньи. Женщина, почтенная на вид, с озабоченным лицом, в небрежно сбившемся на бок чепчике, подошла и глядела на меня сквозь решетку. Я назвал себя, и она впустила меня недоверчиво. — Ну, — сказал я, когда мы стояли еще на площадке. — Они сказали впустить вас, если вы придете, — проговорила она и все смотрела на меня, не делая ни малейшего движения, чтобы показать мне, Куда я должен идти?» А затем прибавила тихо. «Они заперлись, сударь». «Заперлись?» «Заперлись вчера поутру, и никого не пускают с тех пор, сударь, и все только ругаются. Ой, беда!» Я уставился на дверь, на которую указывал ее взгляд. «Там?» «Да, сударь». «В чем же дело?» Она грустно покачала головой. «Они требуют только съестного и больше всего чего-нибудь такого тяжелого. Я достала им, что смогла, свинину, сладкий пудинг, сосиски и ни кусочка хлеба. И все так оставлять ему, все перед дверью, а самой мне уйти. Что они только кушают, сударь, это ужас!» В это время послышался... Пискливый окрик из-за двери. «Это Фармалень? «Это вы, Пайкрафт?» — крикнул я и постучал в дверь. «Скажите ей, пусть уходит!» Я сделал это. Затем я услышал легкое похлопывание по двери, как будто кто-нибудь нащупывал ручку в темноте и знакомое хрюканье Пайкрафта. «Все в порядке», — сказал я. «Она ушла». Однако дверь долгое время еще не открывалась. Я услышал, как повернули ключ. Затем голос Пайкрафта произнес «Войдите». Я повернул ручку и открыл дверь. Естественно, что я рассчитывал увидеть Пайкрафта. Но представьте, его там не было. Никогда в жизни я не испытывал такого потрясения. Гостиная была в каком-то неопрятном беспорядке, тарелки и блюда среди книг и канцелярских принадлежностей, некоторые перевернуты, а Пайкрафт... — Ну, ладно, ладно, закройте дверь, — сказал он. И тогда только я обнаружил его. Он забился вверху, под самый карниз в углу двери, как будто кто-то приклеил его к потолку. Лицо у него было беспокойное и злое. Он жестикулировал и задыхался. — Закройте дверь, — сказал он, — если эта женщина воспользуется. Я закрыл дверь, вошел, встал в сторонке и уставился на Пайкрафта. — Если что-нибудь не выдержит, так ведь вы свалитесь, — сказал я. — Вы сломите себе шею, Пайкрафт. — Я бы не прочь, — засопел он. — Человек вашего возраста и сложения, дошедший до такой мальчишеской акробатики, перестаньте, — сказал он. Вид он имел такой, словно он был в агонии. — Я вам все расскажу, — прибавил он и стал опять жестикулировать. — Вот черт, — сказал я, — за что вы там ухватились? И тогда внезапно я все понял. Он ни за что не ухватился. Он Парил. Точь в точь, как наполненный газом пузырь, парил бы в том же положении. Он стал делать усилия, чтобы оторваться от потолка и сползти вдоль стены ко мне. — Это все рецепт, — забормотал он в страхе. — Ваша прапраба. Он кое-как держался за рамку гравюры, пока говорил это. Гравюра сорвалась, и он опять взлетел к потолку, а картина упала на софу. Он ударился о потолок, и только тут я понял, почему он был весь белый в изгибах и углах своего тела. Он еще раз сделал осторожную попытку спуститься вниз по камину. Это было чрезвычайно странное зрелище. Большой, толстый, апоплексического склада человек вниз головой слезает с потолка на пол. «Это ваше средство?» — сказал он. Действует уж чересчур успешно. Каким образом? Потеря веса полная. И тогда, конечно, я все уразумел. Ей-богу, Пайкерфт, сказал я, то, чего вы желали, было лекарство от полноты. Но вы всегда называли это весом. Ведь вы называли это весом. Я почему-то был в полном восторге. Я даже полюбил Пайкрафта на один момент. «Дайте я вам помогу», — так я сказал, схватил его за руки и потянул вниз. Он забрыкался, стараясь найти для себя опору где-нибудь. Это было похоже на то, как если бы я держал флаг в ветреный день. «Этот стол», — заметил он, указывая пальцем, — «из прочного красного дерева и очень тяжел. Если бы вы могли...» засунуть меня под стол. Я это выполнил, и он стал там раскачиваться, подобно воздушному шару на привязи, пока я стоял на маленьком коврике перед камином и болтал с ним. Я зажег сигару и спросил, «Скажите мне, что случилось?» «Я выпил это», — ответил он. «Каково оно было на вкус?» «О, отвратительно!» По-моему, все эти средства должны быть такого вкуса. Относилось ли это к составным частям или ко всей смеси, или к возможным результатам, во всяком случае, средства у моей прабабушки кажутся мне по меньшей мере непривлекательными. Что касается меня, я выпил сперва маленький глоток. Да, и так как я почувствовал себя легче и лучше через час. то я решил принять всю микстуру. — Дорогой Пайкрафт! Я заткнул нос, — продолжал он, и затем чувствовал себя все легче и легче, и все беспомощнее, вы понимаете? И он запальчиво крикнул. — Скажите, ради бога, что же делать? — Ясно только одно, — ответил я. — Чего вам нельзя делать? Если вы выйдете за дверь, вы будете лететь все выше и выше. Я помахал рукой кверху. Придется послать санта Гюмона, чтобы спустить вас обратно. Я надеюсь, что это пройдет. Я покачал головой. Не думаю, чтобы вы могли на это рассчитывать, сказал я. И тогда он разразился новой вспышкой гнева, стукнулся о стулья возле стола, ударился об пол. Он вел себя именно так, как и надо было ожидать в тяжелую минуту от него. Большого, толстого, весьма снисходительного к себе человека, говоря короче, очень скверно. Он говорил обо мне и о моей прабабушке в высшей степени неделикатно. Я никогда не просил воспринимать это средство, сказал я. И великодушно пренебрегая оскорблениями, которыми он меня осыпал, я сел в его кресло и начал говорить с ним в трезвом, дружеском тоне. Я объяснил ему, что это беда, которую он сам же на себя накликал, и что это нечто вроде поэтического возмездия. Он слишком много ел. Он не соглашался, и некоторое время мы спорили на эту тему. Он стал шумлив и вспыльчив, так что я перестал трактовать с этой точки зрения полученный им урок. А затем продолжал я. «Вы совершили еще один грех». Вы старались выражаться слишком изящно. Вы назвали это не жиром, что справедливо, хотя и постыдно, но весом. Вы... Он прервал меня замечанием, что все это он сознает. Но что же ему делать? Я настойчиво советовал ему приспособиться к новым обстоятельствам. Таким образом, мы подошли к разумной и деловой части вопроса. Я внушал, например, что ему совсем не трудно научиться ходить по потолку руками. Но «Я не могу спать!» — протестовал он. Но и тут не было большого затруднения. Я указал ему, что вполне возможно нырнуть под проволочную решетку кровати, подвязать все тесемками, а одеяло и простыни пристегнуть по бокам. Я говорил, что он должен посвятить во все это свою хозяйку. и после некоторого колебания он согласился. Впоследствии было приятно наблюдать, как прекрасно добрая женщина сумела приспособить к действительной жизни все эти изумительные превращения. Ему дали в комнату библиотечную лестницу, и все кушаньи подавались для него наверх книжного шкафа. Мы натолкнулись на остроумное изобретение, которое помогало ему в любое время сойти на пол. Следовало просто переложить британскую энциклопедию «Десятое издание» на верхнюю свободную полку. Затем ему стоило только достать несколько томов и держать их, и он мог тогда сойти вниз. Мы условились прикрепить железные прутья вдоль стенной панели, чтобы, хватаясь за них, он имел возможность ходить по комнате в нижней ее части. Когда мы принялись за работу, Я почувствовал, что мне и самому очень интересно все это. Я пригласил хозяйку и ознакомил ее со всеми обстоятельствами дела. И все было налажено. Например, кровать, перевернута вверх ногами. Все это благодаря мне. Фактически я целых два дня пробыл в его квартире. Я человек ловкий и не прочь заняться чужими делами. и вот я сделал всякого рода приспособление для него. Протянул проволоку, чтобы он мог пользоваться звонками, все электрические лампочки повернул светом вверх и так далее. Все это было чрезвычайно любопытно и забавно для меня. Приятно было думать, что вот Пайкрофт, как большая жирная мясная муха, ползает по своему потолку и карабкается по притолокам дверей из одной комнаты в другую. И приятно было думать, что он никогда, никогда, никогда более уже не придет в клуб. Но представьте, моя фатальная изобретательность обернулась против меня же. Сидел я у его камина, распивая собственные его виски, а он прилип в любимом своем уголке у карниза. Он прибивал турецкий ковер к потолку. И тут вдруг меня осенила новая мысль. «А ей-богу, Пайкрофт!» — произнес я. «Ведь все это совсем лишнее!» И вместо того, чтобы взвесить все последствия моего совета, я ляпнул. «Свинцовое белье!» И непоправимое свершилось. Пайкрофт принял мой совет почти со слезами. чтобы снова все было как надо, — закончил он мою мысль. Я выболтал ему весь секрет, прежде чем подумать, куда это меня заведет. Я говорил, купите листового свинца, раскатайте его в круги, обшейте им все свое белье, пока не получится нужный вес. Обзаведитесь свинцовыми подметками, носите тяжелый свинцовый чемоданчик, и дело в шляпе. Вместо того, чтобы быть пленником здесь, Пайкрафт, вы можете поехать за границу, путешествовать. И еще более счастливая идея осенила меня. Вам совершенно нечего бояться кораблекрушения, ведь вам нужно только выбраться из некоторых или из всех ваших одежд, взять в руки необходимое количество багажа и подняться вверх, в воздух. волнуясь. Он уронил молоток. Молоток пролетел в каком-нибудь дюйме от моей головы. «Клянусь Богом!» — сказал он. «Я вновь буду в состоянии вернуться в клуб!» Я даже привскочил. «Клянусь Богом!» — повторил я убитым голосом. «Да, конечно, вы вернетесь!» И он вернулся. Он ходит. Вот он сидит сейчас сзади меня, пожирая, ей правда, уже третью порцию чайного печенья. И никто во всем мире не знает, за исключением его хозяйки и меня, что он на самом деле ничего не весит, что он простая, скучная масса приспособившейся материи, нечто вроде обличенных в одежду облаков. Ничто. Самый незначительный из всех людей. Вот он сидит и ждет, пока я кончу писать. Потом, если сможет, расставит мне сети. Раскачиваясь, подойдет ко мне. Он начнет опять говорить мне все о том же, как это он чувствует и как не чувствует, как он иногда надеется, что это понемногу пройдет. и всегда своим обильным словоизвержением, как будто хочет сказать, ну, а секрет между нами. Если бы кто узнал, мне было бы так стыдно за свое глупое положение ползать по потолку и все прочее в этом роде. И вот попробуйте увильнуть от Пайкрафта, который занимает сейчас великолепную стратегическую позицию между мной и дверью.